Глава третья. Животные меры против жмота. Какой мрякосный тип! Толстая серая Буня, внимательно выслушивающая все Милины откровения, правдоподобно сделала вид, что ее тошнит. Нашей Миле он не подходит. Мне тоже так показалось. Он не будет давать ей корм и покупать новых меховых мышек. А еще может решить, что лежанки — это роскошь, и можно спать на тряпке. Трехцветная рома маленьким котенком попала в очень бережливое семейство, решившее, что если они возьмут кошку со счастливым окрасом, то им привалит много-много денег. Они были абсолютно уверены, что котенка можно кормить хлебом и остатками супа, подкисшей кашей и картошкой. Спала она на клоке старого-престарого пододеяльника, который хозяевами гордо именовался «кошкина постеля». Когда ее первые хозяева обнаружили, что денег что-то не прибавилось, кошечка-подросток, худая, с плохой шерстью и тоскливым взглядом, была бестрепетной дланью хозяйки дома отнесена к помойке вместе с постелей. Собственно, там ее Елизавета Петровна и нашла. Нашла и только руками развела. У котенка от слабости тряслась голова, а от недоедания на шкуре были проплешины. Теперь Рамина была красивой, гладкой, упитанной кошкой, очень уважающие миски с кормом и собственные матрасики или жаночки, зато чрезвычайно неуважающие скупых, скряжистых и излишне расчетливых людей. «Судя по тому, что про него мило говорит, он такой же, как мои предыдущие люди». Раминина шерсть встала дыбом от одного воспоминания. «Пусть он только сюда придет, мы ему устроим». «Да, он у нас попляшет». Черная Нори гневно сверкала глазами. «Нет, не так». «Если мы все в него вопьемся и поцарапаем, и погрызем, мило его будет жалеть». Буня была самой опытной и разумной. «По очереди будем царапать?» Нори заинтересовалась новой методой. «Нет». «Сначала царапать, а потом грызть?» — обрадовалась Рома. «Да нет же!» «Клевать! Мы будем его клевать!» — раскричался воинственный Гаврила. «Это неплохая идея», — одобрила Буня. «Но если ты его клюнешь, он сбежит и заберет с собой нашу Милу». «Мою Милу?» Гаврила к Миле относился покровительственно. «Именно ее!» «Я не позволю!» Белоснежные крылья широко распахнулись, щедро посыпая окрестности тончайшим белым тальком, который выделяет для смазки перьев какаду Буня поморщилась. Гаврила был ценным союзником и очень серьезным противником. Так что обращаться с ним надо было уважительно и осторожно, как с новым наполнителем для кошачьих туалетов. Одно непродуманное движение, и эта штука разлетается по всему туалету. Буня этого терпеть не могла. Пришлось быстро соображать. «Гаврила, это же люди. Они, когда влюбляются, теряют всяческое разумение. Ну что с них взять? Вот ты помнишь, что твой первый хозяин влюбился, женился и тебя отдал?» Это был удар ниже птичьего киля и Гаврила гневно сверкнул глазами на обидчицу. Но Буня не позволила ему оскорбиться дальше. «Он же не стал спрашивать, что ты хочешь или не хочешь, верно? Люди, когда влюблены, не в себе». Норе страшно хотелось добавить, что попугаев это тоже касается, потому что они все отлично помнили, как Гаврила в прошлом году узрел в окне ворону и решил, что это самая красивая птица из всех, которых он видел. Судя по всему, Буня это тоже помнила, поэтому она грозно сощурилась в сторону Нори. «Я говорю, люди не в себе!» С этим бесспорным утверждением согласились все. Фокса, которая до сих пор помалкивала, не выдержала и протявкала. «Это уж точно. Вы бы видели, что они на улицах творят. То лижутся на ходу, то лаются, то вдруг двери с мостом путают». «С каким мостом?» — удивился коллектив. «Ну, у нас в парке есть мост через большую лужу. Люди ее почему-то называют озером» так вот эти самые, которые того, ну, влюблённые. Некоторые с ума сходят и вешают такие замыкалки для дверей на заборчике у края моста. Наверное, думаю, что это их дом и что они забыли его запереть». «Да ладно», — удивилась Нори. «Даже так?» Кошки переглянулись. «Потеря себя в пространстве — это очень опасно. А ну, как решат, что у них там за заборчиком лежанка и миски? Ой, не говорите. Я сама все опасалась, что они того. нырнякнутся туда» вздохнула Фокса. «Присмотрелась, а они в воду звенящие открывалки от замыкалок бросают. Я их прям боюсь уже». «Да, все даже хуже и еще хуже. кивнула Буня с видом умудренного жизнью существа, которая обнаружила, что мир абсолютно сбрендил. «А если и Мила будет это делать с этим жмаутом?» «Не-не, этого допустить нельзя. Так я не поняла, что сначала делаем? Клюем, царапаем или кусаем?» вздыбилась Фокса. Она, будучи плодом любви Фокстерьера и таксы, всегда была готова кого-нибудь укусить. «Ни в коем случае! Я ж говорю, что Мила его будет жалеть, а там и до запиралок к замыкалками в озере недалеко. Делаем все наоборот. Мила должна жалеть нас! А кто нас должен обижать?» осторожно уточнила Рома. «Я не люблю, когда нас обижают. Потерпим ради Милы!» Буня терпеть и не собиралась. «Разумному существу достаточно правильно организовать окружающих. Мы же Милу любим, а раз так, мы позволим жмаут Борру нас немножечко обидеть». Гаврила было засомневался в логике этого утверждения, но решил понапрасну с кошками не спорить. Чего время-то терять? Пусть только этот самый жмаут Бриз придет. Тогда-то Гаврила сам разберется, кому кого тут обижать полагается». Любимая живностью Мила и понятия не имела, что ради нее готовы на такие жертвы, ровно как и то, что все ее, точнее, бабушкины животные, гораздо лучше, чем она сама, уловили главную слабость ее любимого Бориса. Он действительно был чрезвычайно бережливым, скуповатым и даже экстремально экономным человеком. Более того, он перебрался на следующую ступень развития личного жмотничества. Сердце Бориса истекало горькими слезами не только при необходимости потратить свои кровные деньги, но и когда он видел расточительство у других. Например, чашка кофе, выпитая Милой, обращалась пеплом и золой в сознании Бориса. Это при учете того, что Мила платила за нее сама. «Мила, зачем кофе? Это неразумно!» — журил он девушку. «Борь, я так пить хотела и замерзла!» Мила не надеялась на то, что они зайдут в кафе и посидят там хотя бы для того, чтобы согреться. Но купить кофе, пока Борис отлучился в туалет, не сочла уж очень легкомысленным действием и ошиблась. «Мила, надо было термос взять. Ну что ты как маленькая!» — наставлял ее умный Борис. «Тут сто рублей, там двести. Вон там еще триста. Уже тысяча улетела. А где тысяча, там и десять. А где десять, там что? Там сто». Вздохнула Мила, которая эту присказку уже примерно столько раз и слышала. «Правильно. Но когда же ты перестанешь быть такой...» «Да, кстати, а сколько метров квартира у твоей бабушки?» «Которая?» Мила не находила ничего странного в Бориных вопросах. «Это же ее любимый. Он такой... такой замечательный». «Все». Бориса всегда очень интересовали всякие бытовые подробности. Про родителей Милы он уже все выяснил и несколько приуныл. Отца Милы он видел мельком. Здоровенный, суровый мужик. Такие не склонны слушать чужие умные мысли о том, что управлять фермами можно и поэкономнее. Например, кормить коров и свиней поменьше. Ну, или корма покупать подешевле. Да, Борис и в это вникал. Он вообще очень и очень внимательный и старательный молодой человек, рассудивший, что женившись на единственной дочери преуспевающего фермера, он станет членом семьи и участником семейного бизнеса. Конечно, лучше бы мирен отец занимался чем-то подоходнее, но в последнее время фермерство стало популярным. «Ладно, сойдет и так», — решил Борис, осведомившись, сколько стоит литр фермерского молока и килограмм парной свинины. «Ничего так. Деньги-то гребут лопатой». А тут еще выяснилось, что имеется городская бабушка с квартирой. Да не с одной. И что Мила живет вовсе не в съемной комнате, как поначалу считал Борис. В гости раньше он не напрашивался опасаясь, что девушка предложит ему переехать и участвовать в оплате ее комнаты. А тут, оказывается, целых две квартиры. «Мила, а почему ты меня в гости не приглашала?» Мила замялась. «А, бабушка дряхлая». «Нет, почему ты так решил?» «Ну, она же бабушка. У меня очень молодая, красивая и бодрая бабуля». Улыбнулась Мила, не замечая, что ее спутник приуныл. «А, -а ну тогда почему?» «У нее есть животные, и я не уверена, что они тебя хорошо встретят», — понурилась Мила. «Один Гаврилыч чего стоил. А Фокса, а кошки. Они могли свести с ума кого угодно». «Животные», — протянул Борис. «Ой, глупышка. Да что мне животные? А я вот очень хотел бы познакомиться с твоей бабушкой. Да, я же тебе рассказывал, что меня тоже бабушка вырастила. Мать вышла замуж, а бабуля взяла меня к себе». Мила уже много раз слышала эту историю. «Борь, если хочешь, то приходи, конечно. А ты меня со своей бабушкой познакомишь?» «Да, конечно. Потом». Борис поразмыслил. «Через месяцок». «А, я тебе рассказывал, какую я роскошную сделку провернул». Мила покачала головой и приготовилась слушать. С Борисом она познакомилась около своей ветеринарной академии. Солидный, плотный молодой человек — сам подошел к ней на автобусной остановке напротив главного корпуса Академии. Она не очень обратила внимание на этого типа, но он подходил ежедневно, здоровался, делал комплимент, а потом признался, что высматривает ее в окне офиса и бросается к остановке, чтобы хоть пару минут постоять рядом. «Зовут меня Борис». Я понимаю, что на улице знакомиться не очень-то, но стать собакой и прийти на ветеринарный осмотр у меня не получилось. Рассмеялся он. Так и познакомились. С каждым днем Борис все больше и больше нравился Миле, хотя если бы ее попросили объяснить, чем именно, она бы растерялась. Ухаживал он своеобразно. «Милочка, самые лучшие мгновения жизни — это единение с природой». «В городах природы мало, но мы с вами урвем кусочек, да?» — вопрошал он, умело разворачивая девушку к парку в Кузьминках и выгуливая там по аллеям. Он все больше и больше занимал мысли Милы и в конце концов ухитрился сделать так, чтобы она слушала его, не возражая, вникала в любое его слово, впитывала его идеи. Макс не очень понимал, что происходит, но его пребывание в квартире кузена становилось каким-то травмоопасным. «Макс, с тобой все в порядке?» Лена выскочила на очередной шум, обнаружив Шурина на полу. «Ты чего? Опять кошки?» «Да я уж и не понял, кто именно!» Макс сидел, не делая никаких попыток подняться. «Не, я лучше тут пока побуду. Я тебя здесь...» Он обвел рукой на пространство. «Не смущаю?» «Не смущаешь, но как-то это непривычно, право же...» Лена вздохнула, приволокла с дивана подушку и вручила ее Максу. «Хоть под спину подложи». Вот родственники какие пошли, неприхотливые. И не говори». Макс от души радовался тому, что у Ленки хорошее чувство юмора. «Я все понять не могу и чего они против меня имеют. Главное, что обидно. Я ж летаю по большей части через свою родную кож. Мурьяна, я тебе так надоел». Мурьянка с разбегу метнулась к хозяину и припала к его груди, пряча мордочку за отворот рубахи. «Не похоже». «Я по не понимаю, конечно, но, по-моему, она тебя очень любит», — задумалась Лена. «Ну да», — согласился покладистый Макс. «От любви роняет. Чтоб, значит, к полу поближе был». «В этом есть своя логика. Ты уже рухнул, дальше-то некуда, значит, не ударишься. Она тебя жалеет и очень переживает за твое здоровье». «Мурка, я тебя прошу, не надо меня так жалеть. Я себе чего-нибудь так сломаю». Макс осторожно ощупал позвоночник. «Странно, что за последние восемь, а нет уже девять падений, я еще целый. Причем вот странно, когда мне полкан под ноги попадается, я падаю как-то полегче, а вот чем мельче причина падения, тем увесистее приземляюсь». Тут он вспомнил о своем первом полете вниз и пригорюнился. Рожеволосую Милу он так и не нашел, хотя упорно ходил и мерз около того поворота. Мурьяна сходу распознала тоскливое выражение на хозяйской физиономии и печально мяукнула, обращаясь к Симе. И падение в коридоре не помогло. Что там осталось? Балкон? Балкон и ванная. Там он еще не падал. Не опускай лапы. Надо действовать последовательно и старательно. Усердный кошачий труд на пользу хозяина — наше все. Да не убить бы. Сейчас он даже как-то хрустнул. Мурьяна озабоченно потыкала головой в хозяйское запястье. «Может, больше не надо?» «Надо, Мура, надо!» «Лечение влюбленного сумасшествия людей с помощью каташока надо производить до полного выздоровления!» — важно, — изрекла белая Сима, приняв чрезвычайно уверенный вид.